Часть пятая. Руенталь проявил необычайные способности. Он вывел свой флот из ближнего боя и перестроил его, несмотря на продолжающийся огонь противника. Разумеется, Ян был не прочь воспользоваться отступлением имперского флота для атаки, но не в виде разрывов, в которые можно было бы нанести удар, отказался от этой идеи и вернул свой флот в крепость. Битва закончилась ничьей. Ян, скрестив ноги, сидел на своём командирском столе, с неудовольствием потягивая из чашки чай, Причиной его угрюмого вида было не положение дел в войне, а вкус чая. Сами по себе листья были неплохими, но он слишком долго заваривал их, и теперь чай оставлял на языке привкус горечи. Воспоминание о том, как здорово получалось заваривать чаю Юлиана, заставило его ещё больше скучать по приёмному сыну. При этом он прекрасно понимал, что подобные мысли эгоистичны. «Куда ни глянь, наткнёшься на талантливого врага!» прокомментировал Кассельн, делая глоток кофе, который явно был ему не по вкусу. Ян свесил одну ногу со стола, чуть толкнув друга в плечо. «Конечно, было бы лучше продолжил атаку, но не зря же его называют одним из лучших полководцев Империи. Победить такого противника не могло быть просто». Ян никогда не стеснялся хвалить умелых врагов. «Если бы у нас не было крепости, а было простое сражение флот на флот, удалось бы его победить?» задал острый вопрос Шон Копф. «Не знаю. С одной стороны, недавно мы победили Кемпфа, но он уступал Раенталю в тактической гибкости, да и победа далась нам непросто. Всё зависит от того, как лягут карты. «Пожалуйста, не разочаровывайте меня. Я говорил прежде и повторю ещё раз. Я верю, что вы способны победить Райнхарда фон Лоинграма. Но что будет, если вы не сможете одолеть даже его подчинённого? Вы можете думать всё что угодно, но одной верности мало для достижения результата». Ян отвечал не только Шан но и самому себе. Столкнувшись с храбрым Карлом Густавом кемфом из имперского флота, он тоже полагал, что разница в силах слишком велика, чтобы справиться с ним, однако каким-то образом им удалось разгромить его, но теперь, как и сказал Кассельн, ситуация обострилась ещё сильнее, и к ним пожаловал даже более талантливый противник. Как бы то ни было, после первого столкновения враги держались на расстоянии от Зерлона, если бы имперский флот оказался в зоне досягаемости орудий, можно было бы открыть огонь или вовлечь его в ближний бой неожиданной атакой, но имперцы никак не реагировали на молчаливое приглашение. Ян использовал классический метод постепенного развертывания флота, надеясь выманить противника на дистанцию стрельбы, но безуспешно. Дисциплина у имперцев была железная, они отступали и наступали с почти артистической грацией, нервируя защитников крепости, но не подходя достаточно близко, чтобы их можно было достать. Ещё сильнее, чем прежде, Шон Копп пожалел, что не смог прикончить Рентале, когда у него был шанс. 9 декабря флот Рейнтеля неожиданно перешёл в наступление. Он прекратил свой патруль за пределами досягаемости орудий и, разбившись на небольшие отряды по 500 кораблей, применил тактику «бей и беги», атакуя с близкого расстояния, тут же отступая. Это была самоубийственная тактика. В случае прямого попадания энергетического луча молота Тора мощностью 924 миллиона мегаватт, эти 500 кораблей мгновенно обратились бы в космическую пыль. Никакая скорость и подвижность не спасла бы их, так как периферийные орудия огневые точки крепости как раз и были предназначены для борьбы с подобными попытками уклонения. И всё же, несмотря на это, Руинтель начал свою атаку. Таким образом, битва началась снова, с ещё большей ожесточённостью и быстротой. Орудийные башни крепости получили несколько прямых попаданий, начнуя светиться белым и растворяясь, словно соляные столбы. Оставшиеся же ответили, направив в небо стрелы энергии, Кроме того, некоторые небольшие корабли не смогли справиться с искусственной гравитацией Зерлона и выйти из пике, в результате чего разбились о стену крепости. Когда первая волна отступила, её место заняла другая, поливая броню Зерлона непрерывными потоками огня. Спустя 30 минут имперский флот потерял более 2000 кораблей, а в крепости было зарегистрировано более 200 сообщений о повреждениях. Расчёт руинтали был тонок, С завидным умением его корабли приблизились через слепое пятно башен крепости и, сконцентрировав всю свою огневую мощь, смогли проделать брешь в стене, словно скальпелем вскрыв тело крепости. Хотя рана была не смертельной, она изрядно потрепала нервозащитникам, которых превзошли тактически. Хотя и она ожидала этой битвы, Ройнтель с самого начала захватил инициативу. Его атаки сметали всё, что вставало у него на пути, а со своими потерями он легко справлялся. Это была работа не художника, а инженера, привыкшего тщательно разрабатывать чертежи. Фредерико про себя волновалось, так как Ян почему-то действовал без обычного блеска и жизненной силы, хотя провал не был ещё неминуем, он становился всё ближе. «Впервые участвую в столь скучной битве!» — сказал капитан третьего ранга Оливер Поплан, обедая в столовой для пилотов. Когда они выходили, враг не приближался, а когда враг напал, их не выпускали в космос. Сейчас битву вела лишь артиллерия, а защищала крепость лишь внешняя броня. И в этом не было ни малейшего удовольствия для человека с характером Поплана. «Самое странное тут – это поведение врага. Он играет с нами?» Иван Конев посмотрел на друга, надеясь, что тут развеет его сомнения. Поплан запил свиную колбасу и хлеб светлым пивом, а затем ответил. «Предпочитаю иметь дело с людьми, относящимися к войне как к игре. Вопрос был не о твоих предпочтениях. Я беспокоюсь о том, что могли задумать имперцы. «Я тебя понимаю, но то, о чём ты волнуешься, наш командир обдумал уже давно. Пусть на любовном фронте он полный ноль, но никто не может превзойти его в талантах стратега, нашего неуклюжего гения». «То есть он твоя полная противоположность?» Конев подумал, что это циничное замечание может задеть его, но молодой ас хваставшийся своим пилотированием в постели больше, чем в воздухе, спокойно рассмеялся. «Я не столь ограниченный выделяюсь в обеих сферах». А излишнее человеколюбие является недостатком для кого-то вроде меня. Как и сказал Поплан, мотивы действий имперского флота не были загадкой для Яна. Но он также знал, что ничего не может поделать, в результате чего на его сердце лежал тяжкий груз. Точно так же, как он сделал в прошлом году, разгадав стратегию тактические планы Райнхарда с государственным переворотом в Союзе, он сделал и на сей раз. Но что это дало? Разве не лучше быть участником, чем предсказателем? ведь это гарантирует куда более значимую роль. Будь рядом Юлиан, он сказал бы, «Депрессия тоже ничем не поможет». А у Яна действительно была депрессия, столь сильная, что ему хотелось закричать, «Да вы хоть знаете, что скоро случится с Союзом Свободных Планет!» Больше, чем когда бы то ни было, он хотел, чтобы светловолосый юноша был сейчас рядом с ним, он глубоко сожалел, что отпустил Юлиана, и ещё более досадным было то, что он никак не мог понять, были ли его сожаления обоснованными.